Глава 10. Фон Барон. О получении титула барона я узнал от декана. Меня специально вызвали к нему в кабинет, где он торжественно вручил официальное уведомление от геральдического общества, в котором от меня требовалось подать прошение на увековечивание своего родового герба, потому что с настоящего момента как я сам, так и мои возможные потомки получали наследственный титул и дворянство. Конечно, моей радости не было предела, и в то же время я не верил в случившееся. «Поздравляю вас, господин барон», — сказал декан факультета. «На моей памяти это случается в первый раз, и я весьма удивлен. Не знаю, какой поступок вы совершили, что император соизволил присвоить вам титул лично, но сделал он это явно не просто так. Поэтому еще раз поздравляю вас и надеюсь на дальнейшие успехи на нашем факультете». Ведь благодаря таким студентам, как вы, мы сможем вырваться в лидеры по внутреннему рейтингу Академии. Благодарю ваше превосходительство. Для меня большая честь получить именно из ваших рук свидетельство о присвоении мне титула. И если бы мои родители оставались живы, они, несомненно, гордились бы мною. Голос мой к концу фразы невольно дрогнул, и я замолчал. Да, я знаю о гибели вашей матери. Примите от меня самые искренние соболезнования. Вы достойный сын. Догадываясь, что своими действиями вы спасли кому-то жизнь, иначе награда не оказалась бы так щедра. Да, согласился я, так и есть. Тогда вы в полной мере заслужили этот титул. Благодарю вас. Ну что же, еще раз поздравляю вас и желаю успехов в учебе, а руководство факультета приложит все силы для того, чтобы вы продолжали успешно овладевать знаниями на нашем факультете. Спасибо. И забрав бумаги, я вышел из кабинета декана факультета. Едва закрыв дверь, я, не помня себя, от радости бросился в общежитие, чтобы поделиться радостью с другом. Петр, узнав о получении мной титула барона, обрадовался, но немного натужно, а не от души. Оно и понятно, я за полгода поравнялся с ним, и хоть он хорошо меня знал, конкуренцию никто не отменял. Впрочем, воспитание в духе тевтонских традиций не позволяло ему дать волю своим истинным чувствам. «Ну тебе и везет!» «Не знал бы тебя, позавидовал страшной завистью. А так как ты на волосок от гибели оказался, то и завидовать нечему», – признался пётр «Я тебе сейчас покажу, как все произошло. Кратко и по существу. Я этого не делал раньше, потому что восстанавливал силы. Да и сейчас делаю это только для тебя. Мы же друзья. И пока продлится не больше минуты. Смотри». Напрягшись, я вызвал в памяти картину произошедшего. Подвесил ее в воздухе и принялся прокручивать былые события. «Ничего себе!» – воскликнул Петр, закончив просмотр. «Да, все так и получилось, Петя. А давай обмоем мой первый титул. Это тянет на ресторан, Федя, причем из дорогих. Пусть так, мне все равно приглашать некого, так что отметим вдвоем. Хочешь, пригласи свою новую подругу?» «Ха, так я не против. Только ты сначала свою нечаянную подругу найди. Ее и пригласишь, если что, а я не спешу. К такому делу нужно подойти ответственно. А для начала...» Можем купить себе по пиву. Хорошо. По самому дорогому тогда. Я угощаю. Я согласен. Купив себе пиво, мы хорошо провели вечер в комнате, а утром вновь отправились на занятия. Слухи о получении мной титула барона стали достоянием общественности и дошли даже до ушей Женевьевы, что меня одновременно и удивило, и обрадовало. Увидеться с ней получилось уже после занятий, и мне показалось, что наша встреча произошла не случайно. Женевьева стояла в коридоре в окружении своих двух подруг, когда я проходил мимо нее, выйдя из лекционной аудитории. Остановился я потому, что она внезапно выпрямилась и уперлась в меня взглядом своих прекрасных глаз. Тут же дураком надо быть, чтобы не догадаться, притормозить и узнать, чем вызван данный взгляд. Я и остановился, чтобы вежливо поприветствовать девушку. Добрый день, сударыня. Поздравляю с Федор, с получением от государя-императора титула барона. Это высокая честь, несомненно, вы ее достойно раз оказались ею отмечены. Благодарю вас, сударыня. Мне очень приятно ваши слова. Но откуда вы узнали? Весь первый курс гудит известиями о получении вами титула. Трудно не узнать о том. Не знал. В любом случае, благодарю за поздравление Надеюсь, что смогу увидеть вас еще раз и иметь возможность поговорить с вами. «Надейтесь», — серьезно ответила Женевьева, и, кивнув стоящим в сторонке подругам, отправилась по коридору дальше, следуя по своим делам. Я остался стоять на месте, провожая ее взглядом, так как догонять девушек было в высшей степени неучтиво. Об этой встрече я рассказал Петру. «А Женевьева определенно к тебе неравнодушна, Федя?» «Не знаю, я к ней тоже неравнодушен, но видишь, как все получается?» «Это да. Два человека любят друг друга, ну, наверное...» осёкся под моим взглядом друг, и не могут соединить свои сердца. А ты почему не пригласил её на ужин? А с какой стати я могу пригласить её на ужин, пусть даже по поводу получения титула? Но если она тебя поздравила, то можно сделать следующий шаг и попытаться сделать. Нет, Пётр, не надо меня успокаивать напрасными надеждами и провоцировать конфликт на ровном месте. Как только я смогу поднять свой статус хотя бы на одну ступеньку, Женевьева сама даст мне намёк, а пока... Да, я знаю, Федя, хотел поддержать и обнадежить тебя, тем более ты уже успел с другой девушкой познакомиться. Отношения с той девушкой вилами по воде писан, друг. Хорошо, забудем о напрасных надеждах и займемся текущими делами. Сессия уже совсем скоро. И то верно. И мы принялись усиленно готовиться к занятиям, ведь итоговая годовая сессия маячила совсем не за горами». Через неделю мне пришло официальное письмо от главы компании «Воздушные развлечения» Рихарда Васнецова. В нем он приглашал меня посетить офис, расположенный на Невском проспекте, чтобы получить награду, назначенную за спасение дирижабля. По указанному адресу я отправился на следующий же день, гадая о том, что приготовил мне хозяин компании. Здание, куда я вскоре прибыл, представляло собой сосредоточение различных частных контор, арендующих помещения, одним из которых и оказалось акционерное общество «Воздушные развлечения». На пороге меня встретил представитель компании. Моложавый, интеллигентный старичок с лихо закрученными вверх седыми усами и седой же бородой клинышком. «Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек. Это вы помогли спасти наш дирижабль?» да вот Ваше письмо в мой адрес. О, прекрасно. Да, вижу. А билетик у вас не сохранился случайно после того весьма неоднозначного рейса? Я в растерянности посмотрел на вежливого старичка. Нет, не сохранился. Я даже не помню, куда я его делал после всего случившегося. Ах, жаль. А я-то думал, что должен сохраниться. Иначе как же знать, что вы это вы и обязательно были на борту нашего дирижабля? Может, это и не вы там находились? У меня есть паспорт. «Ага, да, совсем запамятовал. Да, да, покажите мне его». Я вынул из кармана паспорт и протянул его старичку. Тот быстро проглядел документ и вернул мне обратно. «Что уже все верно. Вы, Федор Дегтярев, единственный сын своих родителей, ныне почивших. Все верно». Я с большим недоумением смотрел на представителей фирмы и не понимал, зачем меня сюда пригласили. «Зачем вы вызвали меня к себе письмом? Я не понимаю этого». Задал я интересующий меня вопрос уже напрямую. «Руководство фирмы приняло решение вас наградить за спасение, а я, как законный ее представитель юрист, обязан все провести максимально правильно и удостовериться, что вы это и есть вы, тот, кто действительно помог нам спасти дирижабль». «Ясно. Вы убедились уже, что я это я или еще нет?» «Не совсем. Хотелось бы билетик увидеть, да и позвать свидетелей. У вас есть свидетели произошедшего?» «Да, пригласите членов экипажа, стюартов, капитана дирижабля. Они подтвердят все произошедшее». «Этого недостаточно». «Так что же вы тогда от меня хотите? Зачем вы вообще вызвали к себе?» «Уже искренне негодуя, задал я повторный вопрос». «Поступило распоряжение поощрить вас. Вот я и занимаюсь выяснениями всех подробностей данного дела. Но мне нужны документальные доказательства, раз вы совершили невозможное. А сумма к выплате назначена не маленькая». Поэтому и проверяю тщательно. «Это какая же?» Позвольте полюбопытствовать. Не сдержался я от меркантильного вопроса. «Скорее уже из-за злости, чем из-за жадности». «А это пока для вас секрет». Хм, «Так может, вы хотите презентовать мне всего 10 злотых?» «Так как для всех людей большая сумма является разной». «Для бедняка и злоты огромные деньги, а для купца и сотня тысяч станет разменной монетой», продолжал я давить на этого адвоката, которым старичок, несомненно, и являлся. Всё так, но пока вы не подтвердите своё участие в спасении дирижабля, не сможете ничего узнать. Так может мне тогда уйти, чтобы не мучить ни себя, ни вас? Да-да, это лучшее решение из всех возможных. Но тогда вы, пожалуйста, подпишите вот эти бумаги, и мы вам переведём, как участнику тех событий, на счёт ровно сто... нет, пятьдесят злотых в качестве моральной компенсации за пережитое. Разозлившись, я протянул руку и, взяв бумаги, внимательно их прочёл. К сожалению, я редко сталкивался с крючкотворами и бюрократами, но последние события обострили мой ум и усилили недоверчивость. Я бы даже сказал, критически усилили. Поэтому я несколько раз перечитал все бумаги, пытаясь уяснить их смысл, в том числе и скрытый, а он, несомненно, в них имелся. Так вы хотите, чтобы я подписал отказ от любой премии, кроме той, которую вы озвучили? Да, именно так. Но простите. Здесь указана сумма в 100 злотах, а вы говорите про 50. 100? «Ах, простите меня, старика, запамятовал я. Действительно, сто злотых. Вот ведь как, специально для вас сумма удваивается, а другие пассажиры вовсе по десять злотых получили в качестве компенсации». «Угу. А у вас есть весь список пассажиров?» «Конечно, есть. Но я вам его не дам. Мало ли, с какой целью вы интересуетесь. А мы свято храним тайны наших клиентов». и Я заметил. Зло хмыкнул я, что не укрылось от старичка добрячка. Ну что вы, деньги весьма приличные. Для того, кто был на приеме у... Тот я осекся, вспомнив предупреждение, не распространяться о своем посещении императорского совета. У губернатора Христополя это гроши. Ну, как хотите. Можете не подписывать никаких бумаг, и тогда вообще не получите никакой компенсации. Так что думайте, или сто злотых, или ничего. Я уже подумал, спасибо, лучше ничего, чем подобная компенсация. Всего вам хорошего. И я начал застегивать свое форменное пальто, намереваясь уйти. Кажется, старик-юрист не ожидал от меня такой неуступчивости и твердости, ведь молодежь всегда нуждается в деньгах, а тут весьма крупная сумма для бедного студента. «Подождите, сударь, я поговорю с руководством, возможно, они повысят сумму, может, даже в два раза?» Сказав эти слова, старичок выпучил глаза, как бы показывая, насколько она огромна, а мне стало просто смешно. «Мне от императора тысяча злотых пришла». А они 200 обещают, да еще с таким торгом и опломбом, будто дом на берегу моря продают по великой нужде и уважения ко мне. Что-то в этом предложении явно не так. Спасибо, мне некогда. Сессия, скоро нужно готовиться. Желаю вам и вашей фирме всего хорошего, а мне пора идти. Но позвольте, молодой человек. Я барон, резко повернулся я и вперил в вежливого старичка раздраженный взгляд. И потрудитесь правильно понять меня. Если я сказал «нет», значит «нет». Я расскажу о нашей беседе своим однокурсникам, пусть посмеются. При этих словах вежливая улыбочка старичка слезла с его лица, как шагреневая кожа, и он даже немного побледнел. Запахнув пальто и надев на голову фуражку, я швырнул на стол бумаги и, не говоря больше ни слова, покинул кабинет. «Ничего, разберусь». Кашко обещал мне сказать про Елизавету, вот заодно и узнаю про эту фирму, расскажу о нашей беседе с ее представителем, пусть тоже посмеется. Дойдя до общежития, я узнал, что меня искали, и по описанию понял, что это никто иной, как Кашко. Бывает же так. Он оставил свой номер телефона, по которому я тут же, дойдя до переговорного пункта, позвонил, весь при этом еще кипя от злости после беседы со старичком. а, -а, -а господин новоиспеченный барон?» «Я нашел интересующую вас барышню. Ее зовут Елизавета Синьгреева, а живет она вот по этому самому адресу». И он продиктовал мне его. «Советую сначала послать ей письмо, назначить встречу. Или уж, если она пригласит вас к себе, тогда идти знакомиться». «Я понял. Спасибо вам огромное, Дмитрий Анатольевич». «Тебе спасибо, барон Дегтярев». «Да мне-то за что». «Так я благодаря твоему делу наконец получил следующий чин коллежского асессора». «А Радочкин стал ротмистром. Так, глядишь, дослужусь и до однодворного советника». «Рад за вас очень. А я сегодня посетил контору акционерного общества «Воздушное развлечения Вызвали меня туда письмом. Представитель сообщил, что хочет поощрить за спасение дирижабля и предложил подписать бумаги в обмен на денежную компенсацию в сто злотов». «Вот как?» – удивлённо переспросил меня Кашко. «И что, ты подписал их?» «Нет, я отказался и ушёл». «Угу, правильно». Я наведу справки и сообщу тебе обо всем. Слышал я что-то краем уха денежной компенсации. Правильно сделал, что ничего не подписал. А жизнь становится все интереснее. Глядишь, я себе на новое пальто заработаю. Не люблю хитрош... Крючкотворов. Ладно, я тебя найду. Учись, студент. И Кашко отключился. Положив трубку, Кашко тут же вновь поднял ее и позвонил Радочкину поздравил его в очередной раз со званием и упомянул разговор с Дегтяревым, отчего Радочкин долго смеялся в трубку, после чего обещал рассказать об этом своему начальнику, что и сделал в этот же день. А дальше колесики закрутились. Сами по себе действия юриста фирмы не противоречили букве закона. И все бы ничего, но распоряжение о награде исходило лично от императора. И адресовано было людям такой величины, что мелочиться с двумя сотнями злотых оказалось не только низко, Ну и предательски подло. А подобное не спускают никому, тем более частнику. Информация направилась дальше, к начальнику отдельного корпуса жандармов, а тот, позвонив министру финансов, передал весь состоявшийся разговор Дегтярева с представителем фирмы. Дальше министра финансов информация не пошла. Он просто вызвал к себе одного из подчиненных и дал волю эмоциям, от отчего колесики закрутились в обратную сторону, лишая аккредитации и лицензии фирму, которая посмела ослушаться приказа императора. На это ушла неделя, когда, одумавшись, руководство акционерного общества воздушное развлечения прислало автомобиль за Дегтяревым и, доставив его в свою головную контору, торжественно вручило ему вексель на сумму в 5000 тысяч злотых, и пожизненный абонемент на любой вид воздушного транспорта, принадлежащего фирме. Вследствие этого я в одночасье оказался обладателем просто огромной для меня суммы, плюс у меня еще имелась квартира в Крестополе, доставшаяся от родителей, чего я совершенно не желал. Получается сейчас споро задуматься о собственной квартире уже в Павлограде, или эффективно вложить полученные деньги. Но я не знал, как лучше поступить, точнее не знал, куда их вкладывать. Я понимал, что мне помогли получить такую огромную сумму денег, а долг платежом красен. Я решил сделать подарки, так как напрямую денег никто от меня не возьмет, потому что как взятка. Пришлось вновь звонить Кашко и просить его о встрече, чтобы отблагодарить, что оказалось довольно сложным делом. Я просто не знал, что ему подарить и как это правильно сделать. В конце концов, я передал в подарок Кашко дорогой велосипед, зная, что у него растут двое пока еще несовершеннолетних сыновей. Подарок был с радостью принят. В последний момент я купил ему еще и швейную машинку Зингер для супруги, чем обрадовал еще больше. С поручиком, то бишь ротмистром, оказалось все сложнее. Но Кашко посоветовал купить бутылку шестовского коньяка и маузер. Да-да, тот самый очень дорогой и престижный пистолет. На этом я и успокоился, отдарившись. С меня никто ничего и не требовал. Я сделал это от души и удовлетворился, когда моим нечаянным для них подарком очень обрадовались. А у меня после всего этого осталось 4500 злотых с грошами, не считая почти не потраченных тысячи от императора. Пусть пока полежат на счете, а к лету я решу, что делать. Квартиру куплю или еще что. И да, узнав адрес Елизаветы, я по совету Кашко написал ей пространное письмо, высказав просьбу о встрече, указав при этом свой обратный адрес.